Глава 101. Чёрный король. История Тераэта. Едва толпа зароптала, возмущаясь исчезновением короля, и вряд ли это был хороший знак, двери с грохотом распахнулись. Внутрь ворвались Сулес и королева Мияна. Все вскочили на ноги, но не из уважения, а потому что что-то явно было не так. Женщины вбежали внутрь, и за ними летели вонзающиеся и отскакивающие от стен стрелы. По оберегам растеклась вспышка энергией огонь, лед, испепеляющий молнии. По причинам, которые никто не мог понять, армия Ване, казалось, пыталась убить двух женщин, и этого не вышло лишь из-за магической защиты парламента цветов. сулис и Мияна захлопнули двери и замерли, оглядываясь через плечо, как маленькие девочки, пойманные родителями на розыгрыше. Женщины посмотрели друг на друга, затем медленно повернулись, все еще касаясь руками двери. — Я не виновата, — заявила Сулис. В сердце Тараэта вспыхнула надежда. синера с силой сжала его руку. Он сделал вид, что ничего не заметил, так как это привлекло бы лишнее внимание к тому, что синере было не все равно, что случилось с Джанель. — Что все это значит? — голос Дейнеса задрожал от возмущения. Казалось, он решил покончить с потрясениями, неожиданностями и перерывами на этом суде. — Я могу объяснить. Начала была королева Мияна, но тут же скривилась, словно прикоснулась к чему-то обжигающему. — Ну, или она объяснит. Королева Ване направилась к стульям, на которых до этого сидели король и королева. Сулис бросила на королеву быстрый взгляд, а затем одарила смертоносной, ослепительной улыбкой Дейнеса. — Я прошу убежища. — Джанель. Голос Валатеи отчетливо разнесся по комнате. Джанель помахала ей рукой. И сразу же, изо всех сил, врезала по двери, только начавшая открываться. С обратной стороны послышался громкий стук. Троэт поспешил вниз по ступенькам. Секундой позже за ним, как утята за матерью, последовали и остальные. «Отойди от двери, девица!» — потребовал Дейнос. Джанель бросила последний тревожный взгляд на дверь позади себя, затем подняла руки и попятилась в сторону. Парламентские охранники приблизились к ней и схватили за руки. дейна смахнул рукой, и большие двери снова распахнулись. По другую сторону от них, позади нескольких одетых в серебро солдат, чьи лица были почти багровыми от ярости, стояла, наверное, вся армия Ване. — Можно нам войти? — спросила стражница. — Король убит. Подозреваемые скрылись в этом здании. Все взгляды обратились к Джанель. — Короля убил демон, — пояснила Джанель, — который мог убить меня, если бы не вмешалась королева. — Спросите ее. Джанель мотнула головой в сторону королевы Мияны. В зале разом поднялся шум. «Тихо — Тихо! Мегрея стукнула посохом по мраморному полу так сильно и громко, что, кажется, лишь чудом не расколола сам камень. В зале воцарилась тишина. — Король мертв? — спросила она в наступившей тишине. — Последовала долгая пауза. Никто не ответил. Но у всех в голове зародились одни и те же мысли. «Если король мертв, то как же все-таки удачно вышло, что они собираются проголосовать за признание притязаний Хайриэль и Дока?» Тараед, наконец, спустился с балкона на первый этаж, заполненный стражниками, основателями и солдатами. «Если понадобится, он будет прорываться к Джанель с боем». Отец увидел его и двинулся на перехват. «Просто дай ей минуту». У Дока было странное выражение лица, которое Тороэт никак не мог разгадать. «Да», — ответила Джанель, — «король мертв. Демон забрал его душу, и, клянусь, я не имею к этому никакого отношения». Мегрея махнула рукой в сторону центральной площадки. «Не могли бы вы выйти сюда и повторить это?» «Не потребовалось много времени, чтобы выяснилась правда или, по крайней мере, часть ее». Королеву Мияну, дрожащую, бьющуюся в истерике, не вызывали для дачи показаний, но магическая клятва позволила легко проверить утверждение Джанель, что она не причастна к смерти Келаниса. Сразу же после этого ее отпустили. Троэт ждал ее. Платье Джанель было забрызгано кровью, и кровь эта была ее, но, казалось, сама Джанель не испытывала никакой боли, рана уже зажила. Но когда Джанель взяла его руку, Троэту почудилось, что ему не хватает воздуха. Однако ее ладонь не была пустой. Она протянула ему ожерелье с наконечником стрелы. — По-моему, ты это потерял, — сказала Джанель. — Похоже на то. Ее глаза так мерцали, а уголок рта пополз вверх, искривляя губы в легкой улыбке. Он обхватил ее лицо руками и наклонился, чтобы поцеловать. Она ответила на поцелуй и почти сразу же укусила его, на восхитительно пронзительный миг зажав его нижнюю губу зубами, но уже через мгновение ее язык оказался слишком занят. «Похоже, знак сработал», — сказала Сенера. Джанель немедленно прервала поцелуй, с любовью улыбнулась староэту и погладила его по подбородку. Но стоило ей глянуть на Сенеру, и улыбка тут же исчезла. «Что она здесь делает?» — спросила Джанель, указав пальцем на ведьму. «И почему до сих пор жива?» Тераэт прочистил горло. «Пока тебя не было, столько всего случилось, но у этого есть хорошее объяснение. Лучше пусть оно будет фантастическим», — Джанеля дарила Сенеру ненавидящим взглядом. «Или, как только все закончится, я выцарапаю тебе глаза». Тераэт не был до конца уверен, предназначалась ли эта угроза Сенере или ему самому. Возможно, и то, и другое. Ухмыляясь, он обнял Джанель за талию. «Я скучал по тебе». Все снова сели. Казалось, внизу на площадке все уже поняли, что слушание может продолжаться. Хайриэль выглядела взволнованной, но счастливой, и, похоже, у нее были на то веские причины. Теперь, когда ее брат умер, не было больше никаких сомнений в том, что корону получит именно она. Док подошел к Валатеи и что-то ей сказал, а затем заключил в объятия и страстно поцеловал. Оторвавшись от жены... Он одним быстрым, уверенным движением снял разрубатель цепей и повесил на шее Валатеи. Примечание. Да, цепь к тому моменту починили. У Тароэта кровь застыла в жилах. Он убрал руку с плеча Джанель и сел. Что? Он ошеломленно уставился в зал. Зачем он это сделал? Док никогда не откажется от разрубателя цепей. Это один из самых могущественных артефактов во всем мире. Он что? «Думал, что Валатей может оказаться в опасности?» Валатей спрятала камень под платьем и вернулась на свое кресло. «Что происходит?» — спросила Джанель. «Я думал, что знаю», — ответил ей Тарает. Мегре вышла в центр. «После, откровенно говоря, удивительно короткого раздумья», — начала она, — «мы решили, что отныне будем двигаться вперед без закона Дейнаса». Поднялся шум. Кто-то радовался этому, кто-то огорчался. Хайриэль с явным облегчением откинулась на спинку стула. «Однако, помимо отмены закона дейноса сегодняшние выводы имеют тревожные последствия. Хотя мы согласны с доводом уважаемой основательницы Валатеи о том, что ни Теренделл, ни Хайриэль никогда не умирали должным образом и поэтому были совершенно неправильно лишены своих корон. Осознание этой ошибки несет с собой новую опасность». «У нас было пятьсот лет мира, но сегодняшняя ночь может снова расколоть правление Ване, объединенного народа, на дворазделенных дома. Мы считаем, что этого следует избежать любой ценой». Хайриэль снова выпрямилась, широко распахнув глаза. Отец Тароэта сказал, что ему не нужен трон. Единственной причиной, по которой Хайриэль держала Дока рядом с собой, было предположение, что мужчина не будет представлять угрозы для ее амбиций. Он обещал, что не заинтересован в возвращении на трон. Если бы закон Дейнеса никогда не существовал, Теренделл по-прежнему был бы королем Ване из Керпеса, а его брат Керленделл никогда бы не претендовал на трон. Кроме того, Теренделл был королем Ване из Керпеса задолго до того, как появилась нация Ване из Манола. Он старше сент и мы должны признать превосходство его притязаний. На лице Хэриэль вспыхнуло выражение ужаса. — Что? — Джанель подалась вперед. — Я правильно понимаю, что она говорит? — Правильно, — нахмурился Тараэт. Его отец не солгал, сказав, что уверен, что основатели Звездного двора проголосуют за него. Они явно были к нему более лояльны, чем предполагали остальные. — Не нарушай план, — сказал док Хайриэль, и так как дура подчинилась, как и Тараэт. Вот только в этот план никогда не входило возвращение трона Хайриэль. Док вернул его себе, и Док никогда не давал таяне никаких обещаний относительно выполнения ритуала ночи. Таким образом, мы тщательно взвесили доводы двух претендентов на трон. Теренделл, который был королем Ваны из Керпеса, но последние пятьсот лет жил как Ваны из Манола, и Хайриэль, дочь ныне разоблаченного узурпатора Келенделла и королевы Манола Хаевац. Хотя притязания Хайриэль были значительными, мы в конечном счете решили, что разумнее всего было бы отдать трон Ване из Керпеса и Ване из Манола целиком и полностью королю Теренделлу. Дейнес поклонился. — Ваше Величество! Хайриэль вскочила, повернулась к доку, на лице ее горела ярость. — В следующий раз повезет больше, — подмигнул он ей. — Ты сукин сын! Но — Но-но! — док погрозил ей пальцем. — Не волнуйся! — Я все еще собираюсь заключить сделку с Таэнэ твоего имени. Ты сдержишь все свои обещания. Тырин был и моим другом. Хайриэль напряглась. — Но если ты сделаешь это... Гнев сменился недоверием. Док не мог сотворить все это лишь для того, чтобы провести ритуал, который его убьет. Она оглянулась на волотею которую, кажется, совсем не радовал такой исход. Она сидела, вытянувшись в струну, высоко вскинув голову, раздувая ноздри, и язык ее тела вполне понятно говорил, насколько жестко она сдерживает пышущую ярость. Валатея поймала пристальный взгляд Хайриэль и коротко кивнула. Хайриэль глубоко вздохнула, вздрогнула и направилась прочь. Она явно не собиралась оспаривать это решение, хотя и бормотала что-то себе под нос, возвращаясь к своему столу. Тараэт, наблюдая за происходящим, нахмурился. Ему все казалось, что он что-то упустил. Зачем Док отдал разрубателю цепей? Зачем он согласился провести ритуал, если в этом нет необходимости? Док ведь действительно потерял королевство, отказавшись выполнить этот же ритуал ночи. Док знал, что это будет стоить ему жизни. Даже если они с Терином были так близки, почему бы не позволить это сделать Хайриэль? Ведь таена наверняка согласится ее вернуть. — Ну, — сказал Док, — — Думаю, пора начать планировать особенно пышную коронацию. И именно тогда в центре комнаты явилась Таэна. — Нет, не пора. Богиня смерти снова была в воромерском одеянии, но на этот раз ее белое платье было разорвано и забрызгано запекшейся кровью. Пояс и ожерелье помяты от ударов оружия, а волосы растрепаны. Она выглядела так, словно сражалась без остановки уже несколько недель. В зале повисла тишина. Док обернулся и глянул на Хайриэль. «Спасибо». Бывшая королева лишь сверкнула глазами. «Разумеется, сейчас она молилась своей бабке». Тероэт почувствовал, как его захлестнула волна головокружения и вины. «Молиться Таэне! Вот что он должен был сделать и не сделал». Он даже не подумал об этом. Он был слишком занят, пытаясь разгадать, что задумал его отец. Богиня смерти вышла вперед. «Я должна была догадаться, терендал что ты не станешь ничего предпринимать. Но если ты думаешь, что сможешь отложить все, потратив месяцы на подготовку к коронации, подумай еще раз». Она щелкнула пальцами, и множество украшений — ожерелье, цепочки, диадемы — слетели со своих владельцев и зависли в воздухе рядом с ней, сливаясь в зазубренную корону из искореженного металла и драгоценностей. Схватив ее, Таэна бросила венец к ногам дейноса «Коронуйте его немедленно! Очистите комнату и приготовьтесь к ритуалу!» Сидевшая в отдалении Валатея тихо встала и вышла за дверь. И все сразу стало на свои места. Док знал, что он рискует жизнью, выполняя ритуал. И так и было бы, если бы все шло по плану. Но что, если это не так? Что если Док знал, что этого не произойдет? Если бы Тараэт был на месте своего отца, он мог бы снять с шеи разрубатель цепей и отдать его женщине, которую любил, лишь думая, что потеряет и то, и то, если они останутся. Док защищал волотею от Таэны. А это означало, что независимо от того, что, по мнению Дока, произойдет дальше, он знал, что это приведет богиню смерти в убийственную ярость.